Я согласен, — сказал я, открывая глаза, — только мне надо подкормиться. Вот хорошо, хорошо, обязательно подкормишься, я принесу тебе консервов. У нас ведь можно есть много консервов на свете. Мясных, рыбных, фруктовых, овощных, но прекрасней всех молочные сгущенное молоко. Конечно, их не надо пить с кипятком. Их надо есть ложкой, или мазать на хлеб, или глотать понемножку из банки, медленно есть, глядя, как желтеет светлая жидкая масса, как налипают на банку сахарные звездочки. «Завтра», — сказал я, задыхаясь от счастья, — «молочных». «Хорошо, хорошо, молочных». И Шостаков ушел. Я вернулся в барак, лег и закрыл глаза. Думать было нелегко. Это был какой-то физический процесс. Материальность нашей психики впервые представала мне во всей наглядности, во всей ощутимости. Думать было больно, но думать было надо. Он соберет нас в побег и сдаст, это совершенно ясно. Он заплатит за свою конторскую работу нашей кровью, моей кровью. Нас или убьют там же на черных ключах, или приведут живыми и осудят, добавят еще лет пятнадцать, ведь не может же он не знать, что выйти отсюда нельзя. Но молоко, сгущенное молоко. Я заснул, и в своем рваном голодном сне я видел эту шестаковскую банку сгущенного молока, чудовищную банку с облачно-синей наклейкой». Огромная синее, как ночное небо, банка была пробита в тысячи мест, и молоко просачивалось и текло широкой струей млечного пути. И легко доставал я руками до неба и ел густое, сладкое, звездное молоко. Не помню, что я делал в этот день как работал. Я ждал, ждал, пока солнце склонится к западу, пока заржут лошади, которые лучше людей угадывают. Конец рабочего дня... Хрипло загудел гудок, и я пошел к бараку, где жил шестаков. Он ждал меня на крыльце. Карманы его телогрейки оттопыривались. Мы сели за большой, вымытый стол в бараке, и шестаков вытащил с кармана две банки сгущенного молока. Углом топора я пробил банку. Густая белая струя потекла на крышку, на мою руку. «Надо было вторую дырку пробить для воздуха», — сказал Шестаков. «Ничего», — сказал я, облизывая грязные сладкие пальцы. «Дайте ложку», — сказал Шестаков, поворачиваясь к обступившим нас рабочим. Десять блестящих отлизанных ложек потянулись над столом. Все стояли и смотрели, как я ем. В этом не было ни деликатности или скрытого желания угоститься. Никто из них и не надеялся, что я поделюсь с ним этим молоком. Такое не было видано. Интерес их к чужой пище был вполне бескорыстен. И я знал, что нельзя не глядеть на пищу, исчезающую во рту другого человека. Я сел поудобнее и ел молоко без хлеба, запивая изредка холодной водой. Я съел обе банки. Зрители отошли в сторону, спектакль был окончен. Шестаков смотрел на меня сочувственно. «Знаешь что?» — сказал я тщательно, облизывая ложку. «Я передумал. Идите без меня». Шестаков понял и вышел, не сказав мне ни слова. Это было, конечно, ничтожной местью, слабый, как все мои чувства. Но что я мог сделать еще? Предупредить других я не знал их, а предупредить было надо — Шестаков успел уговорить пятерых. Они бежали через неделю. Двоих убили недалеко от черных ключей, троих судили через месяц. Дело о самом Шестакове было выделено производством. Его вскоре куда-то увезли. Через полгода я встретил его на другом прииске. Дополнительного срока за побег он не получил. Начальство играло с ним честно. А ведь могло быть и иначе. Он работал в геолого-разведке. Был брит и сыт, и шахматные носки его все еще были целы. Со мной он не здоровался, и зря. Две банки сгущенного молока — не такое уж большое дело в конце концов. 1956